«Как мило», – оскалился он, – «премного благодарствую, а я пошлю нашему имшарскому консулу указание и испросить срочной аудиенции у праведнейшего». «Вряд ли это поможет, ваше высокопревосходительство. Праведнейший человек недоверчивый. Вы рискуете получить в качестве ответа голову консула». Предупреждение вовсе не было пустой угрозой. «Что правда, то правда». Нравы в мшаре дикарские. А лорд Лоран умеет быть убедительным. Тем паче, когда есть такой серьезный стимул, как сохранность головы. Через силу улыбнулся Рос. А кроме того, у него такая работа, очень и очень опасная. «Вы безжалостный человек, лорд-канцлер? Разбрасывайтесь ценными кадрами? Вы даже представить себе не можете, насколько правы». Для меня сантименты непозволительная роскошь, задумчиво молвил Рос и, выдержав положенную паузу, добавил. Э, примерно как для Малирской республики оскорбительные выпады в адрес Эльрусской империи. Кто бы мог подумать, что у нашего язвительного превосходительства тоже есть нервы и предел терпения, думал Джевич, глядя, как напрягся, и помрачнел милейший господин Сонгли. «Маленькая страна всегда уязвима перед лицом угроз могучего соседа, но это не значит, что у маленькой страны не может быть сильных друзей», – фыркнул он раздраженно. «Маленькая, но очень гордая страна под боком могучего соседа должна как минимум уважительно к нему относиться, не провоцировать его и не оскорблять национальных чувств, особенно когда благосостояние маленькой страны во многом зависит от большого соседа. Удобный выход к морю – это прекрасный козырь, но только до тех пор, пока более сильный и опытный игрок согласен на взаимовыгодный компромисс. Отповедь Шейтранцу не понравилась. Верко голубых глазах посланника заискрились кристаллики дипломатического льда. Выбивать из рук козырь, если вам не нравится расклад неспортивно лорд-канцлер. Криво ухмыльнулся он. «Неспортивно прятать крапленые карты в рукаве!» Поправил собеседник Рос, морщась от усиливающейся с каждым сказанным словом главной боли. Мышцы на правой руке сводила судорогой. Мир вокруг стремительно выцветал до грубого контраста черного и белого. «Проклятие! Сейчас все пойдет на смарку. Припадок все испортит. Фейм. «Это вы о срочно строящемся новом порту в Белой Бухте?» – язвительно спросил Сонгли. «А почему мы должны давать работу Малирскому порту?» «Проклятие! Фейм. Пандживиджу ни за что не догадаешься о его чувствах. Как не понять, глядя на змею, улыбается она или готова напасть? Но Фэйм научилась различать мельчайшие признаки недвигающейся беды, потому как он поводит плечами, как наклоняет голову, по опущенным уголкам губ. Порой ей казалось, что у них образовался общий кровоток, и это в ее голову винчивается сводящая с ума боль, а по нервам бегут неконтролируемые токи. Когда же Рос стал непроизвольно прижимать к боку правую руку, Фэйм все поняла. Медлить дальше нельзя. «А почему мы должны давать работу Малерскому столичному порту, когда есть возможность ни от кого не зависеть, тем более от советов сильных друзей маленького, но гордого соседа?» «Я так и передам великому князю», – пообещал зловещий посол. «Очень на это рассчитываю. И про имшарские традиции тоже напомните». Чтобы не заикаться, Рос намеренно растягивал некоторые буквы, отчего его речь приобретала оскорбительной гнусовой интонации. Еще один тревожный знак. Не дожидаясь знака от мужа, Фейм ринулась ему на помощь. С невинным видом, хлопая ресницами, словно малолетняя дурочка, она требовательно взяла Джевитша под руку. «Милорд, мой супруг, вы не могли бы сопроводить меня в сад?» «Мне душно и вот-вот станет дурно!» – прочирикала Мелидия внутренне холодея от плохого предчувствия. Под ее четкими пальцами дрожала каждая жилочка на его предплечье. «О, нет! Только не сейчас! Потерпи еще немного, совсем чуть-чуть!» – замолилась Феймерил, мысленно и настойчиво потянула роса за собой. «Пусть шеетранец думает что угодно, пусть все сочтут ее невоспитанной и глупой!» только бы увести Джевиджа подальше прежде, чем все начнется. Представив себе, как несгибаемый лорд-канцлер падает на роскошный паркетный пол, бьется в конвульсиях, хрипит, Фейн содрогнулась и ускорила шаг. Скорее, скорее, подальше от людских глаз, подальше от брезгливо-любопытных взглядов, от злородных шепотков, от вечной и нескрываемой жажды толпы локать кровь из открытой раны. Потерпи. До террасы, ведущей в сад, они не дошли. Да и побоялась леди Джевич вести теряющего сознание мужа лестницей. Ступеньки все-таки, они твердые, об них можно серьезно покалечиться. Успела только завести его в какой-то дальний пустынный коридор, закрыть дверь и придержать голову, когда у него подкосились ноги. «Это уже совершенно выходит за всякие рамки», – разозлился Раил, когда увидел, что места за обеденным столом, отведенные специально для лорда и леди Джейвидж, пустоют. Никакого уважения. Никаких правил для них вообще не существует. По правде говоря, думая про них, император подразумевал ее, Феймрил. Когда тот, кто даже в годы юношеской неразборчивой темпераментности откровенно ленился бегать за женщинами, целых два месяца тщательно выкраивает из плотнейшего графика работы лишний час, чтобы провести его в обществе вдовы-мага, умудряется оказывать знаки внимания даме, будучи по уши в меморандумах, сводках, протоколах и архивных выписках, тут и есть о чем призадуматься. Например, о каких-нибудь сложных чарах. Просу Джейвиджу всегда хватало чуть насмешливого взгляда и легкого щелчка пальцами, чтобы рядом оказывалась женщина. И ни с одной из своих пассий Джейвидж не был так близок как с фейм. Но император рассмеялся бы в лицо тому, кто назвал бы тому причиной одну лишь любовь. Экая проза. Нет, тут было что-то еще, что-то такое особенное и крайне важное. Оттого и душила Раила Второго, неподобающая мужчина на пятом десятке лет. Совершенно мальчишеская обида на старого друга-соратника, который выведал удивительную тайну. Отделиться не желает. Намеренно прячет открытие от товарища по взрослым и жестоким играм. Досадно же. Вилка в монарших руках порхала все быстрее и быстрее, напоминая не столовый прибор, а оружие когда вонзалась в очередное изысканное кушанье. А ведь не заметил отсутствие скандальной парочки только слепой. А, следовательно, появится новый повод для сплетен про то, как лорд и леди джевич уединились в саду и за блудом позабыли обо всем на свете. Проклятие! Рос когда-нибудь доиграется с огнем. С горем пополам от обедов и в сердцах швырнув салфетку с золотым вензелем на спинку стула, Раил решил было отыскать лорд-канцлера и напомнить ему об общепринятых правилах приличия, которые никто еще не отменял, когда его внимание намеренно привлек старший лакер-распорядитель. «Что такое, Карно?» «Ваше императорское величество, тут кое-что произошло». Скорбным шепотом сообщил тот и повел за собой. Она сидела прямо на полу, удерживая на коленях голову Джевиджа, и одновременно заслоняя его с собой от посторонних. Сейчас все пройдет, все будет хорошо, милый мой. Ну что же ты так? Надо же было. И порошочек забыл, шептала леди Феймрил, стараясь ладонью прикрыть ему глаза от яркого света ламп. И хотя. Роса Джевиджу уже не корчила и не сводила судорогой. Раил перепугался до полусмерти. «Всетворец! Нужен врач!» Первым желанием женщины было не просить о помощи, а спрятать от чужого взгляда. И не важно чем, руками или юбкой. Но увидев перед собой императора, своим немного ослабило хватку. «Ваше Величество, простите нас!» Безупречно светским тоном сказала леди джевич глядя снизу вверх на государя совершенно сухими блестящими глазами. — Милорд, мой муж немного переволновался из-за разговора с шейтранским послом, а еще он устал и забыл выпить вовремя свое лекарство. Право же, нам обоим так неудобно за доставленное беспокойство.